«Вы что-то вроде не в духе, Джой». «Даже очень не в духе. Надоело мне считать чужие деньги. У меня на праздник назначено любовное свидание, а я буду так измочален, что хоть не являйся». Он всунул в замок обертку от жевательной резинки, вошел, махнув мне рукой на прощание, и затворил за собой дверь. Но я тотчас же толкнул ее, и она снова отворилась. «Джой, так сегодня-то вам нужны сандвичи?» «Нет, спасибо» послышалось испахнущей мастикой темноты. «Вот в пятницу, пожалуй, а в субботу наверняка. Разве у вас не будет обеденного перерыва? Я вам уже говорил, перерыв бывает в банке, но не у Морфи. Ну, все равно, заходите, когда сможете». «Спасибо, мистер Хоули, спасибо. В это утро мне нечего было сказать моим войскам на полках. Я только поздоровался с ними и тут же скомандовал». Вольно. За несколько минут до девяти при фартуке и метле я уже подметал тротуар перед входом. Мистер Бейкер до того пунктуален, что, кажется, слышно, как он тикает, а уж в том, что внутри у него часовой механизм, и я не сомневаюсь. 8.56, 8.57, вот он появился со стороны Вязовой. 8.58, переходит улицу. 8.59, подошел к стеклянной двери, но тут я, с метлой наперевес, загородил ему дорогу. «Мистер Бейкер, не надо поговорить с вами». «Доброе утро, Итан. Минутку подождать можете? Идемте со мной». Я вошел, и все было точно так, как рассказывал Джой. Настоящий церковный обряд. Когда стрелка часов коснулась цифры 9, весь персонал банка уже стоял на вытяжку перед сейфом. В массивной стальной двери что-то щелкнуло и загудело. Потом Джой набрал на диске мистическую комбинацию цифр и повернул ручку. «Святая святых» с торжественной медлительностью раскрылась, и мистер Бейкер принял молчаливый салют денежных мешков. Я стоял за оградой, точно причастник, смиренно ожидающий приобщения святых тайн. «Мистер Бейкер повернулся ко мне». «Ну, Ситтен, чем могу быть полезен?» Я ответил вполголоса «Я хотел бы поговорить с вами без свидетелей, а мне никак нельзя оставить лавку». «А что, дело срочное?» «Боюсь, что да». «Вам давно пора иметь в лавке помощника. Это я и сам знаю. Если мне удастся выбрать время, я к вам зайду. А Тейлори ничего не узнали?» «Пока нет, но я кое-где забросил удочки». «Постараюсь зайти к вам». «Спасибо, сэр. Я не сомневался, что он придет». И действительно, не прошло и часа, как он явился, и терпеливо стал ждать, когда я отпущу покупателей. «Ну, Эйтан, в чем дело?» «Мистер Бейкер. Для врача, адвоката, священника существует профессиональная тайна. А как для банкира?» Он улыбнулся. Слыхали вы когда-нибудь, чтобы банкир обсуждал с посторонними дела своих клиентов? Нет. Ну, попробуйте спросить, увидите. А кроме всего прочего, я же ваш друг, итон Знаю. Я, правда, что-то не в себе, но мне так давно уже не представлялся верный шанс. Шанс? Я вам выложу все на чистоту, мистер Бейкер. У Марула неприятности. Он придвинулся ко мне ближе. — Неприятности? — Какие неприятности? — Я сам точно не знаю, сэр, но мне кажется, речь идет о нелегальном въезде. — Откуда вы знаете? — Он мне сам сказал. Во всяком случае, дал понять. — Ну, вы же знаете Марула. Я почти видел, как заработал его мозг, лихорадочно подхватывая обрывки фактов и связывая их вместе. — Дальше, — сказал он, — если так, то это высылка. «Боюсь, что да. Он ко мне очень хорошо относился, мистер Бейкер. Я не хочу ничего делать во вред ему». «Нужно и о себе подумать, Итан. Что он предлагает?» М -м «Да, собственно, это даже не предложение. Это то, что мне удалось выудить из кучи бессвязных, сказанных в волнении фраз. Но, по-видимому, если бы я мог дать пять тысяч наличными, лавка была бы моя». «Так он что, думает исчезнуть? Или вы точно не знаете?» «Точно я ничего не знаю». «Значит, не рискуете, что вас обвинят в пособничестве? Вы говорите конкретно, он вам ничего не предлагал». «Нет, сэр». «А откуда же вы взяли цифру пять тысяч?» «Это нетрудно, сэр. Такова стоимость всего имущества».